Глава пятая С Эрназаром, покойным мужем Гулюмкан, до того трагического случая они проработали вместе три года. Хороший был работник, ничего не скажешь. И человек надежный. Именно такой нужен был Бастону в его бригаде. Эрназар сам пришел к нему, и с того и началась их общая работа. Как-то осенью приехал он к Бастону в Бешкунгей, где стояла тогда Атара перед зимой. «Поговорить, — сказал, — приехал. За чаем как раз и поговорили. Надоелось этого Эрназар, работать с кем попало. Как ни старайся, а если старший чабан не хозяин, мало проку в одном старании. Вот годы идут, две дочери подрастают. Смотришь, замуж скоро выдавать, время-то быстро катится. И сколько не работаю, а сам весь в долгах, дом построил. Кто не знает, во что это обходится. А у тебя, боске так называл он его уважительно, «не скрою, можно и поработать, и заработать. За шерсть, за приплод, за привесы всегда у тебя боские премиальные идут, и немалые. Вот и надумал просить тебя, если не возражаешь, поговори с директором, пусть перебросит меня к тебе, первым чебаном твоей правой рукой. Не подведу, сам понимаешь, иначе не стал бы этот разговор заводить». Бостон знал Эрназара и до этого,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 Но Бастону так и не удалось разобраться, то ли Качкарбаев прикидывался наивным буквоедом, наверное, это давало ему какие-то преимущества, то ли и в самом деле был им. С виду эдакий краснощекий скопец, гладенький, как яичко, всегда при галстуке, всегда с какой-то папкой, всегда озабоченный, дела-дела. Быстро ходит и быстро говорит, точно газету читает. Иногда Бастону думалось, может быть, он и во сне говорит, как пописанному. «Товарищ Уркунчиев, упрекал Бастона с трибуны парторг Качкарбаев, «вам давно пора понять, что земля у нас общенародное достояние. Так написано в Конституции. Земля в нашей стране принадлежит народу, только народу и никому другому. А вы требуете себе, можно сказать, чуть ли не в частную собственность, зимние и летние пастбища, кошары, корма и прочий инвентарь. Этого мы допустить не можем». «Мы не имеем права искажать принципы социализма. Вы поняли, куда вы клоните и куда хотите нас завести?» «Никуда я не хочу никого заводить», — не сдавался Бастон. «Если хозяин не я, а народ, пусть народ идет и работает в моей кошаре, а я посмотрю, что из этого выйдет. Если я не хозяин своему делу, кто-то, в конце концов, должен же быть хозяином?» «Народ, товарищ Уркунчиев, еще раз повторяю, советский народ». Государство. Народ? А я кто, по-вашему? Что-то я не возьму в толк. Почему я не государство? Вроде ты, портворк, молодой ученый. Только чему вас там учили, если мне твоих слов не понять? Я, товарищ Уркунчиев, не пойду у вас на поводу, потому что вы разводите кулацкую демагогию. Но запомните, ваше время прошло, и мы никому не позволим посягать на основы социализма. «Ну, смотрите, вам начальству виднее», — огрызался Бастон. «Только я все равно на своем стою. Работать-то мне, а никому другому. Чуть что, вы мне рот затыкаете. Народ, народ, народ хозяин. Ну, хорошо. Пусть тогда народ и рассудит. Скота становится из года в год все больше и больше. Сорок тысяч голов только мелкого скота в совхозе. Такое прежде никому и не снилось. Земли свободной все меньше, а планы растут». «Вот смотрите сами. Раньше я настригал шерсти по 3 килограмма 700 грамм с головы. Лет 20 тому назад начинал, все знают, с 2 килограммов. То есть за 20 лет с большим трудом дал прибавку в кило 700 А теперь за один год план повысили на полкилограмма. Откуда я возьму его? Я что, колдовать должен? А не выполню план, бригада ничего не получит. А у них семьи. Зачем тогда людям работать?» круглый год ходить за овцами. А как можно выполнить такой план, когда каждый чабан только и кружит, как коршун, чтобы перехватить у другого выпас получше, потому что земля общая, никто ей не хозяин. И сколько же драк чабанских было из-за выпасов, а ты, парторг, сам ни хрена не делаешь, и директору руки вяжешь. Что я, не вижу, что ли? Что я делаю или не делаю, об этом судить райкому, «Но только и райком не пойдет на вашу опасную авантюру, товарищ Уркунчиев!» И так всякий раз разговор уходил в песок. А тут опять же судьба привела в Чабанскую бригаду Эрназара, и у Бастона появился близкий единомышленник и союзник. Жены их, арзыгулю Гулюмкан, посмеивались бывало над ними. Два сапога пара, подобрались дружки. Ни сна, ни отдыха, им бы только работать». Вот тогда и родился у них замысел погнать на лето скот за перевал Аламангю. Идея эта принадлежала Эрназару. Что, говорит, перебиваться все лето по предгорьям, за каждую травинку с соседями за грудки хвататься? Не лучше ли двинуть на лето за перевал, на Кичибельский выпас? Старики говорят, что в прежние времена баи и скотоводы будто бы ходили туда с табунами и отарами. В те еще времена и сложили песню Кичибель.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 можно выгуливать скот за заснеженным перевалом Великого Аламангю. А может быть, никому уже и не хотелось преодолевать такую высоту, ведь чтобы гнать скот через такой трудный горный перевал, требуется энтузиазм, одержимость хозяина, желающего как можно лучше содержать своих животных. Не от того ли в старые времена, встречаясь, киргизы спрашивали друг у друга «Малжан Аманбы», то есть в здравии ли скот и души?»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 А директору, голове совхоза, Бастон рассказал о замысле «Так, мол, и так, Ибрагим Чотбаевич, собираемся с Арназаром воскресить для пользы дела старые пастбища за перевалом Мангю. Вначале, мол, пойдем на пару разведывать путь, глянем, какие места на Кичебеле и какие травы. А потом, по возвращении, двинем туда гуртом на все лето».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 «А лошадь чем будешь кормить вместо овса? Синевой?» резонно ответил ему Бастон. И оба рассмеялись. Им редко удавалось освободиться от повседневных тяжких чабанских забот, и хотя ехали они с тем, чтобы разведать перегон через перевал, а впереди им предстояло еще более трудное и мучительное дело, в тот час обоим было хорошо, и тропа предков пока была к ним милостива. Эрназар ехал в отличном настроении – Все-таки его идея пошла в дело. С самой войны целых сорок лет никто не ходил за тот перевал. Они с Бастоном отважились. Эрназар, к слову сказать, любил порассуждать, пораспросить. И собой был видный малый. В армии, оказывается, служил в последних кавалерийских частях после войны. Выправка была у него что надо, хотя и прошло столько лет. Гулюмкан, смеясь, рассказывала, что ее Эрназар однажды чуть было... Артистом не стал. Приехал какой-то кинорежиссер и стал уговаривать Эрназара сняться в кино. Если бы, говорит, твой Эрназар жил в Америке, играть бы ему ковбоя в кино. А Гулим Кан ему и ответь. «Знаю я ваше кино. Слышала. Одного табунщика взяли сниматься. Так он и сгинул. Какая-то артистка увела его. А я своего Эрназара не отпущу. Смех один». Вастон подумывал, как бы осенью, когда они возвратятся с Кичебеля, помочь Эрназару получить под начало бригаду. Пусть человек работает постоянно. Давно пора доверить ему чабанство. Негоже держать его так долго в подпасках. Был бы он бастон-директором совхоза или порторгом, знал бы, каких людей когда и куда ставить. Но, как говорят в народе, бери кем дуние», в мире всегда что-то не так. В горах им уже не встречались трактора и верховые, все реже попадались на пути зимовьи и кошары, Менялся и ландшафт. Природа здесь была чужая, более суровая, холодная. К вечеру, еще до захода солнца, Бастон и Эрназар добрались по каменистому ущелью до подножья перевала Аламангю. Можно было бы, пока не стемнело, проехать еще дальше, но рассудили, что при перегоне скота, даже если выйти на заре, при звездах, все равно за целый день большего расстояния в горах покрыть не удастся раз так, значит, здесь, в ущелье, под самой завязкой перевала, и придется останавливаться на ночь. Скотоводы называют такую ночь Шикама, ночь перед штурмом перевала. К тому же место для Шикамы оказалось очень удобным. Речка стекала с ледников, здесь был ее исток. Можно было выбрать место под склоном, куда не достигал бы ветер с ледников. Чабаны хорошо знали, что пронизывающий и опасный ветер с ледников всегда начинается с полуночи и держится до восхода солнца. Укрыть многочисленный скот от ледникового ветра на ночь и утром со свежими силами начать штурм перевала — в этом хитрость Шикамы. Спешившись и расседлав притомившихся коней, путники начали устраиваться на ночлег. Облюбовали место под небольшим утесом, набрали кое-какого топлива. Эрназар не поленился спуститься по ущелью довольно далеко, туда, где росли низкорослые горные деревца. Потом поужинали у огня провизии, что захватили с собой из дома. Даже чай вскипятили в жестяном чайнике и довольные стали укладываться после долгого пути на покой. В высотах под перевалом быстро стемнело, и сразу стало холодать, точно зима нагрянула. Путь из лета в зиму составил всего лишь день верховой езды. Стужей повеяло с ледников Аламангию ведь они были совсем недалеко, эти вековечные ледники, как говорится, рукой подать. Востон вычитал в какой-то газете, что льды эти лежат на высотах уже миллионы лет, и что благодаря им и, возможно, здесь, в долинах, живая жизнь. Льды постепенно подтаивают и дают начало рекам, которые несут свои воды в жаркие низины и поля. Вот так мудро устроено все в природе. «Эрназар», — сказал уже перед сном Востон.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 свалиться с ног, умереть от усталости и сдохнуть? Разве не пыталась она утешить, заглушить неутихающую боль утраты, яростно, отчаянно нападая вместе с Чайнаром на всех, кто попадался им на пути? Разве не пыталась она вернуться в свое логово под скалой, чтобы еще раз убедиться, что оно пусто, чтобы окончательно убить в себе всякую надежду, чтобы не обманываться больше сновидениями? «О, как это тяжко!» В тот вечер, скитаясь бесцельно по окрестностям, Акбара вдруг круто повернула к башатскому ущелью и поскакала, все убыстряя бег. Точно какое-то дело требовало ее немедленного присутствия. Ташчайнар, как всегда, шел следом за волчицей, не отставая от нее ни на шаг. А Акбара все убыстряла бег и бежала, как безумная, по камням, по сугробам, по лесам. И по знакомой тропе, через старый лаз, через заросли Барбариса проникла в нору, и в которой уже раз убедилась, что логово пусто, что оно давно не жилое, и опять завыла, заскулила жалобно, обшаривая и обнюхивая все, на чем мог сохраниться запах сосунков. Где они? Что с ними? Где вы, щенята, четыре комочка молочника? Когда бы вы выросли, когда бы окрепли ваши клыки, когда бы пошли вы рядом со мной, как прочны были бы мои бока, как не знали бы устали мои ноги. Акбара металась, бегала возле ручья, где все еще разило отвратительно гадким запахом из горлышка бутылки и лежали вмершие в землю остатки расклеванного птицами овса. Потом она снова вернулась в логово, улеглась, уткнув морду в пах. Ташчайнар прилег рядом, согревая ее густым, плотным мехом. Была уже ночь. И снилось Акбаре, что волчата у нее под боком, здесь, в логове, Они неуклюже копошились, прильнув к сосцам. Ах, как давно ей хотелось отдать им молоко. Все, что скопилось, до боли, все до капли. И так жадно сосали щенята, причмокивая и захлебываясь от изобилия молока. И так сладостно растекалось по телу волчицы томительное ощущение материнской неги. Только вот молоко почему-то не убывало. И волчицу мать беспокоила, почему так получалось. Почему сосцы ее не облегчались, а щенки не насыщались? Но зато все четверо детенышей тут, рядом, под боком. Вот они, и тот, что шустрее всех, с белым кончиком хвоста, и тот, что дольше всех кормился и засыпал сосцом в пасти, и третий, дрочливый и плаксивый, и среди них самочка, крохотная волчица с синими глазами. Это она, будущая новая Акбара. А потом снилась волчицы, будто она не бежит, а летит, не касаясь земли, снова в Муенкумах, в Великой Саванне, и рядом с ней четверо волчат. И они тоже не бегут, а летят, и с ними отец -таш чайнар, несущийся огромными прыжками. Солнце ярко светит над землей, и прохладный воздух течет, струится, как сама жизнь. И тут Акбара проснулась и долго лежала, не шелохнувшись, придавленная жестокой явью потом осторожно встала, так осторожно, что даже Ташчайнар не услышал, и осторожно ступая, вышла из логова. Первое, что она увидела, выйдя наружу, была луна над снежными горами. Луна в ту ясную ночь казалась такой близкой и так резко выделялась на звездном небе, что казалось, до нее ничего не стоит добежать. Волчица подошла к говорливо булькающему ручью, уныло побродила по бережку, опустив голову, потом присела, поджав хвост, и долго глядела на круглую луну. В ту ночь Акбаре как никогда четко и ясно привиделась богиня волков Бюриана, находившаяся на луне. Ее корявый силуэт на поверхности луны был очень похож на саму Акбару. Богиня Бюриана сидела там, как живая, с откинутым хвостом и раскрытой пастью. Акбаре показалось, что лунная волчица видит и слышит ее. И, высоко задрав морду, Она обратилась к богине, плача и жалуясь, и клубы пара вылетали у нее из пасти. «Взгляни на меня, волчья богиня бери она. это я, Акбара, здесь, в холодных горах, несчастная и одинокая. О, как плохо мне! Ты слышишь, как я плачу? Ты слышишь, как я вою и рыдаю, и вся утроба моя горит от боли, а сосцы мои разбухли от молока. И некого вспоить мне, некого вскормить». Лишилась я моих волчат. О, где они, и что с ними? Сойди же вниз, бери она, сойди ко мне, и мы сядем рядышком, повоем, порыдаем вместе. Сойди же вниз, волчья богиня, и я поведу тебя в те края, где я родилась, в степи, где не осталось места для волков. Сойди сюда, в эти каменные горы, где тоже нет нам места, видно, нигде нет места волкам. А если не сойдешь, бери она, Возьми меня, сирую волчицу, мать Акбару, к себе. И буду я жить на луне, жить с тобой и плакать о земле. О, бюри она! Слышишь ли ты меня? Услышь, услышь, услышь меня, бюри она. услышь мой плач. Так плакала, так выла на луну Акбара той ночью средь холодных гор. Когда минула ночь Шикома на перевале, Первым поднялся Эрназар и, кутаясь в шубу, пошел глянуть на остреноженных лошадей. «Холодно?» — спросил Бастон, с опаской выглядывая из-под шубы, когда Эрназар вернулся. «А тут всегда так», — отозвался Эрназар. «Сейчас холодно, а чуть солнышко выглянет, сразу потеплеет». И он прилег на Попону. Рано еще и сумрачно было в тот час в горах. «Как там наши лошади?» «Нормально». «Я вот думаю...» «Будем скот гнать, не помешает палатку поставить здесь на ночь. Все теплее будет». «Отчего не поставить?» — согласился Эрназар. «В два счета поставим. Лишь бы путь проложить, а остальное от нас зависит». С восходом солнца в горах и впрямь потеплело. Воздух быстро прогрелся, и едва посветлело, они оседлали лошадей. Прежде чем сесть в седло, Бастон еще раз огляделся, обвел глазами обступающие и скалы. Дикие и высоки были они, и человек казался ничтожно малым рядом с ними. они бросали вызов этим горам. «Перевал нас не испугает», — подумал Бастон, — «речь идет о жизни». А когда речь идет о жизни, человека ничего не может испугать. Ему всюду дорога, в море, под землей, в небе. Пройдем и мы. Для начала они отыскали старую тропу с отодвинутыми с пути камнями и мысленно проследили, как она пойдет через перевал. Получалось, что путь проходил через заснеженную седловину между двумя вершинами. Туда и двинулись. Там, за этой седловиной, очевидно, и начинался спуск на другую сторону хребта Ала-Мангю. Там и находилась Джайляо-Кичибель, где, как рассказывали старики, растет березовый лес и течет быстрая горная река. Нередко вот так прячет природа заветные свои места в дальние уголки, делает их неприступными. Но когда речь идет о хлебе насущном, человеку приходится добиваться своего. Ему необходимо жить на земле. Тропа становилась все круче. Когда начался снежный наст под ногами, лошадям стало труднее идти. Чем дальше они шли, тем глубже был снег. Светило солнце, ветер стих, и в полной тишине — Учащенное дыхание лошадей слышно было так хорошо, как собственное дыхание. «Ну что?» — оглядываясь, спрашивал бастон Эрназара. «Если снег будет овцем выше брюха, нам туго придется. Что скажешь?» «Не без того, конечно, боске. Идем-то куда. Но главное, чтобы недолго нам было туго. Тогда в случае чего пророем тропу для овец, а кое-где и протопчем». Я тоже об этом подумал.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 Счастливые и довольные они смотрели вниз на пройденный ими путь. «Ну все, Боске, сказал улыбаясь Арназар, Глаза его сияли от радости. «Сатары здесь можно пройти. Конечно, если погода будет». То и оно. При тихой погоде, конечно». «Вот мы с тобой шли два с половиной часа», — сказал Эрназар, глянув на часы. «И вроде ничего, а?» «А с овцами часа три придется идти», — заметил Бастон. «А то и больше».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 За то, что он ненасытный, все ему мало, всем он недоволен. Если бы знал он, что может случиться такая беда...» Бастон подполз к кромке разлома, и перед ним открылся рваный черный обрыв, уходящий вниз рваной стеной. Он задрожал от ужаса. «Эрназар!» — прошептал тихо Бастон. У него враз пересохло горло. Затем заорал диким, срывающимся голосом. «Эрназар, где ты?» «Эрназар! Эрназар! Эрназар!» И когда смолк, услышал, как показалось ему снизу стон и еле различимые слова «Не подходи!» И закричал бастон «Эрназар! Брат мой! Я сейчас! Сейчас! Потерпи! Сейчас я тебя вытащу!» Он вскочил, рискуя провалиться, вспахивая снег, побежал к лошади стал сдирать с нее сбрую. Моток веревки и топор, что они на всякий случай прихватили, были приторчены к седлу Эрназара и вместе с ним рухнули в пропасть. Барстон выхватил нож из ножен, обрезал концы кожаных ремней, подхвостника, нагрудника, стремян, подпруги, поводьев, узды и чумбура. Срастил и связал все в один ремень. Порезался в кровь, руки тряслись от напряжения. И снова кинулся он к разлому, снова дополз до самого края. Лес, не выбирая дороги, задыхаясь точно в агонии, точно боялся, что вот-вот умрет и не успеет спасти Эрназара. «Эрназар! Эрназар!» — звал он. «Вот веревка! Есть веревка! Слышишь? Есть веревка! Ты слышишь? Эрназар! Брат мой! Откликнись!» Связанный из сбру и ремень, намотав один конец на кулак, он спустил в пропасть. Но никто не ухватился за ремень. Никто не откликнулся на его зов. И не знал он, далеко ли спустился брошенный им ремень, и какова глубина у этой пропасти. «Откликнись, Эрназар! Откликнись! Хоть одно слово, Эрназар! Брат мой!» Звал и звал его Бастон, но эхо доносило из пропасти его собственный голос, и от этого Бастону стало жутко. «Где ты, Эрназар?» — взывал Бастон. «Ты слышишь, Эрназар? Что же мне делать?» и не в силах совладать с собой, зарыдал, стал громко выкрикивать бессвязные слова. Он жаловался отцу, погибшему на фронте, давно умершей матери, детям, братьям, сестрам. А особенно горячо жаловался он своей жене Арзыгуль. Нет, не укладывалась в его сознании случившаяся беда. Погиб, погиб Эрназар, и никто не мог утешить его в горе. Отныне оно будет жить в нем всю жизнь. И вскричал тогда Бастон, «Ты разве не слышал наших заклинаний? Что же ты наделал? И кто ты есть после этого?» Сам не понимая, к кому обращается. Встал, шатаясь, понял, что уже вечереет, и почувствовал, что на перевале меняется погода. Откуда-то наползли тучи, порывами набегала холодная поземка. Но что же было делать? Куда идти? Лошадь, брошенная им на тропе, уже ушла назад, Он видел, как она спускается вниз, но догнать ее не мог. Да и что толку от коня, если он порезал всю сбрую вплоть до подпруги и стремянных ремней? В злости бастон пнул никчемное седло. Так стоял он, вспухший, почерневший, без шапки, шапка его Давича скатилась вниз в расщелину. Озираясь среди скал и вечной мерзлоты, на перевале Мангю совершенно один — пронизывающий ветер на перевале наводил безысходную тоску на его и без того потрясенную душу. Куда теперь идти? И что делать? Как удачно все начиналось, и откуда только взялась эта страшная расщелина на их пути? Осмотрев цепочку собственных следов, он понял, что Эрназар упал в расщелину по чистой случайности. Сам он прошел буквально в полутора метрах от края разлома. а Эрназар на беду взял чуть правее, и свалился вместе с конем в ледяную расщелину, скрытую под снегом. Помочь другу он практически ничем не мог, но и смириться тоже не мог. Бастон вдруг подумал, а что, если Эрназар еще жив? Что, если он только потерял сознание? Тогда его необходимо срочно вызволить из пропасти, пока он не закоченел там окончательно. И тогда, может быть, его удастся спасти. И, бросив шубу на снег, он бросился вниз бегом, хоть и трудно было бежать по тем местам. «Надо найти способ поскорее известить совхоз о случившейся беде», — думал он. «Тогда они пришлют на помощь людей с веревками, заступами, фонарями, и тогда он сам спустится на веревках в расщелину, найдет Эрназара и спасет его». Он несколько раз падал с ужасом, думал, только бы не сломать ногу, и снова вставал и ускорял шаг. Бастон бежал, надеясь еще догнать лошадь, хотя на лошади теперь не было даже у Погода портилась с каждой минутой. В воздухе уже носилась снежная пороша. Но не это беспокоило Бастона. Он знал, что внизу снегопада не будет, даже если на перевале начнется пурга. Его страшило, что же будет с Арназаром. Дождется ли он спасателей, если он еще жив? «Скорей, скорее!» — стучало у него в мозгу. Его беспокоило, что сумерки сгущались, а в темноте быстро не побежишь. Лошадь Бастону так и не удалось догнать. Почуяв свободу, Каура и Коняга поскакал в родные места. По хорошо знакомым ему предгорьям, Бастон шел напрямик, сильно сократив свой путь. Он был измучен не так ходьбой по бесконечным оврагам и пашням, как тяжкими, не оставляющими его ни на минуту мыслями о случившемся. Голова его гудела от бесконечных планов спасения Эрназара. То ему казалось что он не должен был уходить с перевала и оставлять Эрназара одного, и пусть бы его самого замела метель. То чудилось, как в кромешной тьме ледяного подземелья стонет умирающий Эрназар, а наверху над горами свищет яростная пурга. Когда же он представлял себе, что скажет семье Эрназара, его детям, его жене Гулюмкан, ему становилось и вовсе невыносимо, и казалось, что он сойдет с ума». И все-таки не только неудачи подстерегали его, выпала ему и удача. В тот день кто-то из чебанов играл свадьбу в предгорьях, женил сына студента, прибывшего на каникулы. Гости разъехались поздно, последние отправились далеко за полночь на грузовике. Ярко светила луна, веяло озерной прохладой в предгорьях. В далекой низине едва угадывалось смутно мерцающее зеркало Исык-Куля. Людям хотелось петь, и они пели одну песню за другой. Заслышав песни, Бастон успел выскочить на дорогу и отчаянно замахал руками. На этом-то грузовике он и прибыл во втором часу ночи в совхоз берег. Грузовик остановился возле дома директора совхоза. Залаяла собака, норовя схватить Бастона за сапог. Не обратив на нее внимания, он застучал кулаком по окну. — Кто там? — раздался встревоженный голос. — Это я, Бастон Уркунчиев. «Что случилось, Боске?» «Беда!» На другой день к полудню спасатели уже шли гуськом к перевалу Аламангю. Их было шестеро вместе с Бастоном. До того предела, куда можно было доехать, людей подбросили на вездеходе. Теперь они шли на подъем с веревками и инструментом. Молча, упорно шли вслед за Бастоном, сберегая дыхание. С часу на час должен был подлететь к перевалу вертолет из города – сбросить им на помощь троих опытных альпинистов. Бастон думал о том, что вчера в это же время они с Эрназаром шли этой же тропой на перевал и не ведали, что подстерегает их. Он понимал, что даже если Эрназар был жив, первое время после падения, то целые сутки на дне ледяной пропасти он вряд ли вынесет. И однако, несмотря ни на что, ему хотелось верить в чудо. После пурги, бушевавшей минувшую ночь, На перевале было снежно и тихо. Снег блестел до боли в глазах. К сожалению, пурга начисто замела все вчерашние следы, и теперь Бастон не мог точно определить, где находится тот разлом во льдах. Но, как всегда, в жизни нет худа без добра. Кто-то из спасателей нашел в снегу, брошенную Бастоном накануне перед уходом, шубу, а в нескольких шагах от шубы нашлось и брошенное седло. Ориентируясь по этим вещам, удалось довольно точно определить место расщелины, заметенной за ночь. К тому времени подоспели и альпинисты. Они-то и спустились в расщелину, по их словам, глубиной едва ли не с шестиэтажный дом. Поднявшись наверх, альпинисты заявили, что достать Арназара не могут. Его тело накрепко вмерзло, впаялось в толщу льда, так же, как и труп его коня. Альпинисты объяснили, что от резких ударов лед может сместиться, начнется обвал, и тогда спасатели сами окажутся жертвами, будут раздавлены. Альпинисты сказали, что Бастону остается только спуститься в расщелину и попрощаться с Арназаром. Другого выхода нет. И еще долгое время, годы и годы, Бастону снился один и тот же навечно вечно впечатавшийся в его память страшный сон. Ему снилось, что он спускается на веревках в ту пропасть, Освещая ледяные стены ручным фонариком При нем еще один запасной фонарик На тот случай, если он уронит первый Вдруг он обнаруживает, что запасной фонарик куда-то исчез Запропастился И от этого ему не по себе Тревожно и жутко Хочется кричать Но он продолжает медленно спускаться все глубже и глубже В чудовищное ледяное подземелье И, наконец, свет фонаря выхватывает из тьмы вмерзшего в лед Эрназара Эрназар, так оно и было, стоит на коленях. Шуба задралась ему на голову. Лицо его залито кровью, губы крепко сжаты, глаза закрыты. «Эрназар», — зовет его Бастон, — «это я. Слышишь, я хотел оставить тебе запасной фонарь. Здесь так страшно и темно, но я потерял его. Понимаешь, Эрназар, потерял. И все равно я отдам тебе свой. На, возьми мой фонарь. Возьми, Эрназар, прошу тебя». Но Эрназар не берет у него фонарь и никак не откликается. Бастон плачет, содрогается от рыданий и просыпается в слезах. И весь день потом ему не по себе. В такие дни Бастон мрачен и угрюм. Об этом сновидении он никогда никому не рассказывал. Ни одной душе, и тем более Гулюмкан, даже после того, как она стала его женой. Никому из семьи Эрназара не рассказывал он также и о том, что спускался в пропасть проститься с эрназаром Когда он вернулся с перевала домой, в бригаде все уже знали о случившейся трагедии. И не было для Бастона ничего тяжелее, чем видеть убитую горем, плачущую Гулюмкан. Ему казалось, лучше бы ему сгинуть там, на перевале. Лучше бы ему еще тысячу раз спуститься в ту пропасть и заново пережить весь тот ужас. Гулюмкан тяжко переносила гибель мужа. Боялись, как бы она не лишилась рассудка. Она все время рвалась куда-то бежать. «Не верю, не верю, что он погиб. Отпустите меня. Я найду его. Я пойду к нему». И однажды ночью она действительно сбежала. Намаявшись за день, Бастон собирался было отдохнуть. Вот уже несколько дней кряду ему не удавалось раздеться и лечь в постель. Приходилось встречать соболезнующих. Люди ехали со всей округи.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 в кирзовых сапогах, в которых Чабан неизменно ходит и зимой, и летом. Несчастный, виноватый, удрученный. Он понимал, что ничем и никак не может возместить утрату этой женщине. Если бы он мог оживить ее мужа, поменявшись с ним местами, он бы ни минуты не думая сделал это. Они молчали, каждый думал о своем. Пошли. Бастон взял Гулюмкан за руку, Мы должны быть там, куда люди приходят вспоминать Арназара. Должны быть дома. Гулюмкан припала к его плечу, и, словно отцу родному, изливая горе, что-то неразборчиво бормотало, захлебываясь рыданиями, содрогаясь. Он поддержал ее под руку, и так вместе, горюя и плача, они вернулись домой. Угасал тихий летний вечер, полный терпких запахов, цветущих горных трав. Навстречу им, ведя за руки Эрназаровых девочек, шла Арзыгуль. Увидев друг друга, женщины обнялись и с новой силой заплакали, точно после долгой разлуки. Полгода спустя, когда Арзыгуль уже лежала в районной больнице, а Гулюмкан давно переехала в рыбацкий поселок на побережье, Бастону вспомнился тот вечер, и глаза его затуманились от нахлынувших чувств. Бастон сидел в палате у жены возле ее кровати и с болью в душе смотрел на ее изможденное обескровленное лицо. День был теплый, осенний. Соседи по палате все больше гуляли во дворе. И потому и состоялся тот разговор, начала который сама Арзыгуль. «Мне хочется тебе о чем-то сказать», медленно выговаривая слова, Арзыгуль с трудом подняла глаза на мужа и Вастон заметил, что она еще сильнее пожелтела и исхудала за эту ночь. «Я тебя слушаю». «Что ты хотел сказать, Арзегуль?» — ласково спросил Бастон. «Ты доктора видел?» «Видел». Он сказал. «Постой. Неважно, что он сказал. Об этом потом. Пойми, Бастон, мы должны серьезно поговорить с тобой». От этих слов у Бастона сжалось сердце. Он достал платок из кармана и вытер на лбу пот. «Может, не стоит об этом? Выздоровеешь, тогда поговорим». Бастон попытался отвести назревающий разговор, но, по взгляду жены, понял, что настаивать нельзя. «Всему свое время», — упрямо шевелила бледными губами больная. «Я тут все думала. А что еще делать в больнице, если не думать? Думала о том, что прожила с тобой хорошую жизнь, и судьбой своей я довольна. К чему Бога гневить? Детей вырастили, на ноги поставили. Теперь они могут жить самостоятельно. Про детей у меня с тобой отдельный разговор будет». На тебя, Бастон, мне жалко. Больше всех мне жалко тебя. Неумелый ты. К людям подхода у тебя нет. Ни перед кем не кланяешься. Да и не молод ты уже. После меня не сторонись людей. Я к тому, что после меня не ходи в бобылях, Бастон. Справишь поминки. Подумай, что тебе делать дальше. Я не хочу, чтобы ты жил один. У детей ведь своя жизнь. «Зачем ты все это?» глухо проронил Бастон. «Об этом ли нам говорить?» «Об этом, Бастон, об этом. О чем же еще? Об этом и говорят напоследок. После смерти ведь не скажешь. Так вот, думала я тут и о тебе, и о себе. Часто приходит ко мне Гулюмкан. Сам знаешь, не непосторонняя она для нас человек. Так уж обернулась жизнь, что осталась она вдовой с малыми детьми. Достойная женщина. Мой тебе совет — женись на ней. А уж там сам решай, как тебе поступить. Каждый волен сам за себя решать». Когда меня не станет, скажи ей об этом нашем разговоре. А вдруг и выйдет так, как мне хотелось. И у Ирназаровых детей будет отец. Приезжие на Исыккуль часто подтрунивают над исыкульцами живут у озера, а озеро не видит, все некогда им. Вот и Бастон в кое веки вырвался к берегу, а то все издали да мимоходом любовался Исыккульской синью. А в этот раз.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 И все-таки волки доняли Бастона. Они так долго, так невыносимо выли вокруг кошта, что вынудили его встать с постели. Но сначала они разбудили Кенжеша. Малыш проснулся с плачем. Бастон придвинулся нишку поближе, стал успокаивать его, обнимая и прижимая к себе. «Кенжеш, а Кенджеш, я же здесь. Ну чего ты, глупыш? И мама здесь. Вот она, видишь? Хочешь, кис-кис? Хочешь, чтобы свет зажег?»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 И не потому, что нет людей, а потому, что люди не хотят работать. Но почему? Ведь без труда жить нельзя. Это же гибель. Может быть, дело в том, что надо жить и трудиться иначе? Самый больной вопрос был, где брать для работы в расплодных пунктах сакманщиков, чтобы ухаживать за народившимися ягнятами. Опять же, молодежь туда не шла. Там нужно было круглые сутки дежурить. Не за страха, а за совесть следить за приплодом, и поэтому туда молодых парней силой не загонишь. Современной молодежи не хочется возиться в грязи и жить на отшибе. Да и платили там мало. В городе за восьмичасовой рабочий день на фабрике или на стройке парень или девушка могли заработать куда больше. А как же мы всю жизнь вкалывали там, где требовались рабочие руки, а не там, где выгодно – А теперь, когда пришла пора молодым браться за дело, от них толку мало, ни стыда у них, ни совести, обижались старики. Этот конфликт, постепенно приведший к непониманию и отчуждению поколений, давно уже бередил души людей. И опять в памяти Бастона всплыл все тот же разговор. Не удержался он тогда, и зря. Опять свое выступление он посвятил тому, что человек должен работать как на себя, другого пути он не видит, а для этого необходимо, чтобы работник был лично заинтересован в том, что делает. Бастон уже не раз говорил, что оплата должна зависеть от результатов труда, а главное, чтобы для Чабана земля была своя, чтобы Чабан за нее болел, чтобы помощники и их семьи болели за эту землю, иначе ничего не выйдет. Отповедь ему, как всегда, дал порторг Качкарбаев. Газет Киши, человек-газета, как прозвали Качкарбаева в совхозе, сидел по правую сторону директорского стола, боком к Бастону. Насупив брови, ему должно быть было не по себе, то и дело поправляя для солидности галстук, Качкарбаев недружелюбно косился на Бастона. Директор совхоза Чотбаев легко представлял себе ход качкарбаевской мысли. Он хорошо изучил за многие годы совместной работы его несокрушимую, неистребимую, раз и навсегда заученную логику демагога. Опять, мол, вылез этот бастон Уркунчиев, кулак и контрреволюционер нового типа. Жизнь его бьет под дых, а он все свое. Загнать бы его куда подальше, как в прежние времена. На рабочем совещании в тот день присутствовал и новый инструктор райкома, скромный с виду молодой человек, которого люди в Берике пока еще не знали. Он внимательно слушал выступавших и все заносил в свой блокнот. Чудбаев предполагал, что Качкарбаев не упустит случая показать себя при новом инструкторе райкома. И не ошибся. После выступления Бастона Качкарбаев попросил слово, вроде бы, для реплики и заговорил как пописанному. Он умел излагать вопрос совсем как газета, и в этом была его сила. «До каких пор, товарищ Уркунчиев, — обратился он к Бастону, как всегда официально на «вы», до каких пор вы будете смущать людей своими сомнительными предложениями? Тип производственных отношений внутри социалистического коллектива давно определен историей. А вы хотите, чтобы Чабан, как хозяин, решал, с кем ему работать, а с кем нет, и кому сколько платить? Что это такое? Ничто иное, как атака на историю, на наши революционные завоевания» попытка поставить экономику над политикой. Вы исходите лишь из узких интересов своей Атары. Для вас это вопрос вопросов. Но ведь за Атарой стоит район, область, страна. К чему вы нас хотите привести? К извращению социалистических принципов хозяйствования?» Вскипев, Бастон вскочил с места. «Я никого никуда не зову. Я устал уже об этом говорить. Никого я никуда не зову. Не мое пастушье дело, что там происходит в области, в стране, а то и в мире. И без меня хватает умников. А мое дело — Атара. Если Порторг не хочет знать, что я думаю о своей Атаре, зачем вызывать меня на такие совещания, отрывать от дела? Пустопорожние разговоры не для меня. Может, для кого они и важны, но я в них не разбираюсь. Товарищ директор, ты меня больше не зови. Не надо меня отрывать от работы. Мне такие совещания не нужны». «Ну как же так, Боске?» Чадбаев беспомощно заерзал на месте. «Ты передовик, лучший чабан совхоза, опытный работник. Мы хотим знать, что ты думаешь. Для того и вызываем тебя». «Ты меня удивляешь, директор». Бастон не на шутку разгорячился. «Если я передовик, кому, как не тебе, директор, знать, чего мне это стоит? Так почему же ты молчишь?» «Стоит мне раскрыть рот, и Качкарбаев не дает мне слова вымолвить, придирается, все равно как прокурор. А ты, директор, сидишь да помалкиваешь, как ни в чем не бывало, будто тебя это не касается». «Постой, постой», — прервал его Чудбаев. Директор явно переполошился, он попал в очень трудное положение. На этот раз ему не удается сохранить нейтралитет между Бастоном и Качкарбаевым. В присутствии инструктора директору придется занять определенную позицию. А до чего не хотелось связываться с Качкарбаевым, этим человеком-газетой, чья демагогия могла привести в действие грозные силы, ведь Качкарбаев был далеко не единственным звеном в цепочке, руководствующейся начетническими принципами. И в этот раз Кочкарбаев намеренно обострил обсуждение, сходу обвинив Чебана немало-немного в атаке на наши революционные завоевания – «Ну кто после этого посмеет ему возразить?» Однако надо было как-то выходить из положения. «Постой, постой, Баске, ты не горячись», — сказал директор и встал из-за стола. «Давайте разберемся, товарищи», — обратился к собранию Чотбаев, лихорадочно обдумывая, как примирить стороны. «Конечно, Бастон прав, но с Качкарбаевым шутки плохи, как же быть?» «О чем у нас идет речь?» — рассуждал директор. Чабан, насколько я понимаю, хочет быть хозяином отары и земель, а не лицом, работающим по найму. И говорит он не только от своего имени, а от имени своей бригады и чабанских семей. И этого тоже нельзя не принимать во внимание. Тут, мне кажется, есть свой резон. Чабанская бригада – это и есть наша малая экономическая ячейка. С нее и надо начинать. Как я понимаю, Уркунчиев хочет взять все в свои руки – И поголовье, и пастбища, и корма, и помещение, словом, все, что необходимо для производства. Он собирается внедрить бригадный расчет, чтобы каждый знал, что может заработать, если будет работать как на себя, а не как на соседа от и до. «Вот как я понимаю предложение Уркунчиева, и нам стоит к нему прислушаться, Джанта Ишанович», обратился Чотбаев к порторгу. «А я, как порторг совхоза, которым мы с вами, товарищ Чотбаев, руководим, «Понимаю так, что поощрять частнособственническую психологию в социалистическом производстве не к лицу кому бы то ни было, и особенно руководителю хозяйства», с торжеством в голосе укорил директора Качкарбаев. «Но поймите, это предлагается в интересах дела», – начал оправдываться директор, «ведь молодежь не идет в чабанские бригады». «Значит, у нас плохо ведется агитационно-массовая работа». «Надо напомнить молодежи про Павлика Морозова и его киргизского собрата Кычана Джакыпова». «А это уже по вашей части, товарищ Кочкарбаев, вставил директор. «Вам и карты в руки. Напоминаете? Агитируйте? Вам никто не мешает?» «И будем агитировать. Напрасно вы беспокоитесь», – с вызовом бросил Порторг. «У нас намечен целый комплекс мероприятий. Но очень важно вовремя пресекать частнособственнические устремления».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 в погоне за персональным выпасом для своей атары, погубили человека на перевале аламангю Или этого вам мало? «Продолжай, продолжай!» — отмахнулся в сердцах Бастон. Невыносимо стало обидно и больно, что о гибели Арназара говорили вот так, мимоходом и походе. «Что? Продолжай, продолжай! Разве я неправду говорю?» — уколол его Качкарбаев. «Да, неправду». «Как же неправду?»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 Бастон к тому времени успел уже взять себя в руки и сказал довольно спокойно. «Все верно насчет волков, только одна беда. Волки ведь не разумеют, что посягают на общенародную собственность». Присутствующие невольно рассмеялись, а Бастон, воспользовавшись паузой, продолжал. «Не о волках надо бы здесь говорить. Но коли уж зашел о них разговор, скажу и я свое слово. Во всяком деле разумение должно быть. На то мы разумными и родились». А у иных из нас разума не хватает, а хвостовства хоть отбавляй. Вот, к примеру, тот случай с волчатами. Как уже было сказано, Базарбай изъял, а попросту говоря, утащил, спер из норы волчат. А уж шуму сколько вокруг, чуть не в героя его записали. А этот герой не подумал, что прежде надо было выследить самих волков родителей, да пристрелить их матерых, а уж потом думать, что делать с их щенятами». А он поторопился волчат продать, а деньги пропить. Почему я просил Базарбая отдать волчат мне или продать, чтобы на детенышей подманить в засаду волка до да волчицу, а не оставлять на воле разлютовавшихся после разорения их гнезда волков? Надо же понимать, что разлютовавшийся волк стоит десятерых волков вместе взятых. Он не успокоится, пока не отомстит. Все чабаны знают, как свирепствуют сейчас в округе пара у которой отняли детенышей, Акбара и Ташчайнар. Клички у них такие. И никак теперь не унять их. Они могут и на человека напасть. С них станется. Иных дурных людей называют, я об этом и в газетах читал, и в книгах, провокаторами. Вот Базарбай он и есть, волчий провокатор. Он волков подбил лютовать. Я ему уже говорил и опять скажу прямо в лицо. Он поступил как трусливый провокатор. И тебе, Парторг, скажу прямо в лицо. Не пойму я, что ты за человек. Сколько лет уже ты в нашем совхозе, а до сих пор только и знаешь, что газеты подсчитывать, достращать да таких, как я, пастухов, мол, мы и против революции, и против советской власти, а сам в хозяйстве ничего не смыслишь и ничего не знаешь, иначе не стал бы обвинять человека в том, что он хочет размножать волков. Бог с ними, с волками. Это твое обвинение просто курам насмех. Но другое твое обвинение, товарищ Качкарбаев. Я без ответа оставить не могу. Да, Эрназар погиб на перевале. Но почему мы с ним пошли на перевал? Не от хорошей жизни. Что мы там искали? А ты подумал, порторг, что нас понесло туда? Подумал, что не будь у нас страшные нужды в выпасах, мы не стали бы так рисковать. И нужда эта с каждым днем все страшнее становится. Вот и директор тут сидит. Пусть он скажет, когда он начинал директорствовать. Какие травы, какие пастбища, какие земли были. А что теперь? Пыль до да кругом. Каждая травинка на счету. А все потому, что запускают в десять раз больше овец, чем на такие площади можно, и овечьи копыта становятся пагубой для них. Вот почему мы с Арназаром и двинулись на Кичебель. Мы хотели как лучше, но нас подстерегало несчастье. Наш поход плохо кончился. И на том я отступился от этой цели и умолк, Беда заставила меня умолкнуть, не до того было. А сложись все иначе, поехал бы в том году в Москву на выставку, пошел бы к самым главным руководителям нашим и рассказал бы о тебе, Кочкарбаев: Ты кичишься тем, что только и думаешь о партии. А вот нужны ли партии такие люди, как ты, которые сами ничего не делают и только вяжут руки другим. Вы, однако, зарвались!» – не стерпел Качкарбаев. Это клевета! И вы, Уркунчиев, строго ответите за свои слова в партийном порядке. Я и сам хочу ответить за все на партийном собрании. И если я действительно не то делаю и не так думаю, тогда гоните меня в шею. Значит, не место мне в партии, и нечего меня щадить. Но и тебе, Качкарбаев, надо подумать об этом. Мне нечего думать, товарищ Уркунчиев. Моя совесть чиста. Я всегда с партией. Бастон перевел дух, точно бежал в гору и, глядя на инструктора райкома, сказал, «А тебя, новый товарищ инструктор, очень прошу доложить в райком. Пусть с нами разберутся на партийном собрании. Дальше я так жить не могу». Вскоре Бастон Уркунчиев убедился, что вокруг его стычки с Качкарбаевым начинают нагнетаться события. Как раз в тот день он ездил по своим делам на побережье. В Прииссыкулье вот-вот должны были зацвести сады. Шли последние дни весны – а Бастон все не успевал опрыскать яблони у себя в саду и на бывшем дворе Эрназара. У Бастона и Гулиумкан теперь было два дома и два сада, и оба нуждались в присмотре. А происходило это потому, что чабанская жизнь проходит в горах, и вечно не хватает времени сделать нужное по хозяйству. Все откладываешь, а потом глянь, и время прошло, и все сроки прошли. Но как бы там ни было, опрыскать сад было необходимо, иначе вредители размножатся, с поразительной быстротой перепортят зависть и погубят урожай. В этот раз Гулюмкан не сдержалась и крепко выговорила Бастону. Мол, он все тянет, чтобы ему поехать пораньше, договориться с кем-нибудь из соседей, раз сам не успевает. Пусть соседи за плату сделают эту работу. «Какая от тебя помощь по дому?» – в раздражении бросила Гулюмкан. «День и ночь толчешься в атаре, да на собраниях сидишь. Если сам не можешь довести сад до ума...» Посиди денек с кинжешем дома. За этим дурачком глаз да глаз нужен. А я спущусь на побережье, сделаю вместо тебя все, что полагается порядочному хозяину. Права была Гулюмкан. Ничего не попишешь. Пришлось молча выслушать ее. С тем и выехал Бастон поутру на побережье, чтобы заняться садом. Ехал на Донкулюке. Как говорят истори, весной и трава набирает силу, и конь. К тому же Дон Кулюк был в самой паре. Поблескивая огненным глазом, взмахивая гривой, он от избытка сил все прорывался бежать. Но у Бастона было не то настроение, чтобы скакать, сломя голову. Он придерживал ретивого коня, ему хотелось по дороге спокойно подумать о том о сем. Минувшей ночью он плохо спал, долго ворочился, не мог забыть, как Парторг обвинил его в гибели Эрназара. Вернувшись домой, с собрания рассказал вкратце жене, что да как, А об этом обвинении умолчал. Не хотелось лишний раз напоминать Гулюмкан о бывшем муже, хоть и много лет прошло с его гибели, потому что тогда не избежать тягостного разговора, от которого будет худо и ей, и ему. Ведь непогребенный Арназар лежит на перевале в вмерзший навечно в лед на дне страшной, как ночь пропасти. Так лучше уж умолчать об этом обвинении. А едва Бастон начал засыпать, как опять явились «волки». И опять на пригорке за большой кошарой надсадно завыла Акбара, оплакивая похищенных волчат. И низким утробным басом вторил ей Ташчайнар. И если прежде, слыша волчий вой, бастон проникался жалостью к волкам, сочувствием к их беде, то теперь в нем поднималась злость. Хотелось убить, наконец, этих настырных зверей. Лишь бы не слышать их воя, который звучит проклятием и ему. А он-то в чем виноват? Минувшей ночью он пришел к решению во что бы то ни стало уничтожить волков. И у него даже созрел план, как это сделать. К тому же в тот день, когда он на совещании схватился с Качкарбаевым, Акбара и Ташчайнар порешили трех овец из его атары. Подпасок рассказал, что волки подобрались к атаре, и, как он ни кричал, как не махал палкой, они ничуть не испугались, а порезали трех овец и скрылись. Бастон этот случай вывел из себя. «Если так будет продолжаться, — подумал он, — «Нам останется только уйти отсюда, позорно бежать от волков». Акбара и Ташчайнар Чайнар не понимали, что своим неумолчным воем подписывают себе в тот час смертный приговор. Теперь Бастон твердо знал, что ему делать, и готов был немедленно приступить к исполнению своего замысла, если бы ему не пришлось на другое утро отправиться по хозяйственным делам на побережье. Но он так и решил, вначале, чтобы жена не упрекала навести порядок в саду,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 и сел неподалеку от входа за стол, как тут же услышал за спиной голос Базарбая. Бастон не оглянулся. Он и так понял, что тот гуляет здесь с дружками. Сидит, пьет средь бела дня с прихлебателями, и хоть бы хны, ни стыда, ни совести у человека, неприязненно подумал Бастон. Хотел было встать и уйти от греха подальше, но потом подумал, а, собственно, с какой стати? Почему он должен уходить, не поев? Заказал борщ, котлеты, а тем временем Базарбаи уже, должно быть, доложили, что в углу сидит Бастон. И сразу голоса за спиной враждебно приутихли, а затем снова загалдели. И вскоре к Бастону был послан один из Базарбаевых приятелей, некий Кор Самат, кривой Самат, местный забулдыга и сплетник, которому еще в молодости выбили в драке глаз. «Салам, Бастон, салам!»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 «Куда они денутся, твои горы?» «Нет, спасибо. Дела». «Но смотри, зря ты так, зря», — бросил уходя Кор Самат. Вслед за ним явился и сам Базарбай, уже заметно навеселе. А за Базарбаем потянулись и другие. Слушай, ты чего нос воротишь? Тебя зовут как человека, а ты? Ты что, лучше других себя считаешь?» — сходу начал цепляться Базарбай.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 Думаешь, никто ничего не знает? Но он-то погиб, а ты остался жив. Да кто вы после этого, ты и твоя сука Гулюмкан? Эрназар на перевале вмерз в лед, остался без могилы, как собака. А ты, гад, обжимаешь его бесстыжую жену, суку продажную, и живешь себе припеваючи. А еще партийный, да тебя надо гнать в зашеи с партии. фиш передовик нашелся какой, стахановец».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 Удивились и, не веря глазам своим, долго смотрели ему вслед. Что это случилось с Бастоном? Такой солидный человек, а скачет, как ветреный подросток. Не скоро отдышался Бастон. Окончательно пришел он в себя, лишь напившись холодной воды у ручья. Тогда он отряхнулся, сел в седло и уже больше не гнал Дон Кулюка. Ехал шагом и все радовался, что избежал смертоубийства. Но по дороге, припоминая, как все получилось, снова помрачнел, насупился. И совсем не по себе стало Бастону, когда вспомнил вдруг, что забыл на подоконнике в столовой того самого игрушечного лягушонка, купленного для Кинджеша, Такую славную забаву, лупоглазого, большеротого, заводного лягушонка. Конечно, покупка была не ахти, какая дорогая. Можно было и в другой раз купить малышу игрушку –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 Сколько скрытого недоброжелательства и откровенной вражды видели они от людей с тех пор, как стали мужем и женой. Какой только клеветы о них не распространяли. И однако Бастон не сожалел о том, что связал свою жизнь со вдовой Эрназара. Ему уже трудно было представить себе, как бы он жил без нее. Ему требовалось постоянно чувствовать рядом ее присутствие. Да нет, это была бы какая-то совсем другая жизнь. А его жизнь могла быть только с ней. И пусть подчас она и недовольна им, и бывает, что и несправедлива, но она ему предана, а это самое главное. Но между собой они никогда об этом не говорили. Это разумелось само собой. И если бы Бастона спросили, что для него значит этот малыш, этот улыбчивый, ясноглазый, непоседа на пухлых ножках, этот последыш, Бастон ничего не сумел бы сказать. У него не нашлось бы для этого слов. Чувство это было превыше слов, ибо в малыше он видел себя в Богом данной невинной ребячей ипостаси. На душе он понимал и осознавал все, и, лежа ночью рядом с женой и малышом, он успокоился, отошел, подобрил. Ему хотелось забыть о том случае в столовой. Он даже подумал, что если волки не заявятся этой ночью, он, пожалуй, отложит засаду, а то и вовсе отменит свое решение». Бастону хотелось спокойствия. Но, как назло, около полуночи волки объявились снова. И опять на пригорке за большой кошарой из завыла Акбара, и ей вторил низкий и басовитый вой Ташчайнара. И опять проснулся от испуга и захныкал Кенджеш, а Гулюмкан заворчала с просонья, проклиная жизнь, в которой нет покоя от разлетовавшихся волков. И Бостон вновь озлился. Ему захотелось выскочить из дому и погнаться за волками хоть на край света. И снова припомнилось, как поносил его, как оскорблял и унижал его подлый и ничтожный базарбай. И он пожалел, что не проломил ему голову бутылкой. Ведь стоило только Бастону опустить тяжеленную бутылку на голову ненавистного базарбая, и тому бы пришел конец. И ничуть не раскаялся бы. «Думалось Бастону. Ничуть. Наоборот, только радовался бы, что уничтожил, наконец, эту гнусную тварь в человеческом образе. А волки все выли. Пришлось взять ружье и опять отправиться хотя бы припугнуть их. Вместо того, чтобы выстрелить раз или два, Бастон выпалил один за другим пять зарядов в ночную тьму. Потом вернулся домой, но заснуть уже не мог». Неизвестно почему, взялся чистить ружье. Он пристроился в углу передней комнаты и, согнувшись над своей охотничьей винтовкой барс, сосредоточенно чистил ее, точно она была срочно необходима ему. За этим делом он еще раз подумал, как расправиться с волками и решил действовать немедленно, едва рассветет. А в то же время Акбара и Таш-Чайнар, вспугнутые выстрелами, удалялись в ущелье скоротать там остаток ночи. У этой неприкаянной пары больше не было постоянного места, и они ночевали, где придется. Акбара, как всегда, шла впереди. Обросшая перед длинными и свалявшимися лохмами, в темноте она была страшна. Глаза ее горели фосфорическим блеском, язык вывалился, можно было подумать, что она бешеная. Нет, не унималась горе волчицы, лишившейся детенышей. Не могла она забыть своей потери. Чутье тупо подсказывало ей, что волчата в бастоновой кошаре. Больше им быть негде, ведь там скрылся похититель, за которым в тот злополучный день они гнались по пятам. Дальше этого ее звериный ум не проникал. И потому дико лютовали волки в те дни. Беспорядочно били скот в окрестностях, И не столько, чтобы утолить голод, сколько из неуемной, неутолимой потребности заглушить, заесть, завалить мясом и кровью сосущее чувство пустоты и злобы на мир. А нажравшись убоины, волки тянулись к тому месту, где они потеряли след волчат. Особенно страдала Акбара, не могла никак смириться. Не было дня, чтобы она не ходила к тому месту, И не было дня, чтобы они с не бродили вокруг да около Бастонова становища. На это и рассчитывал Бастон, решивший во что бы то ни стало уничтожить волков. На другой день с утра Бастон распорядился не выгонять отару на выпас, а держать ее в двух кошарах и дать животным побольше зерновой подкормки и поить из поилок во дворе. А сам отобрал из Атары штук двадцать маток с махонькими ягнятами по большей части с двойнями, чтобы сильнее шумели и блеяли, и погнал это небольшое стадо в безлюдную, бездорожную сторону. Никого с собой не взял. Шел один, погонял стадо длинной палкой. На плече нес начищенное и надраенное ночью ружье, заряженное на всю обойму. Шел, не торопясь, долго. Надо было как можно дальше уйти от жилья. День стоял теплый, по-настоящему весенний. Горы впитывали в себя солнечное тепло, преобразуя его в зеленеющую на буграх и впадинах траву. Редкие белые-белые кучерявые облака безмятежно нежились в небесной голубизне. Жаворонки пели, среди камней таковали горные куропатки, словом «благодать». Лишь взметнувшиеся ввысь на всем протяжении горизонта грозные снежные хребты – где в любую минуту могла начаться в и черные тучи, пригнанные невесть откуда диким ветром, которые могли затмить солнце, напоминали о том, что благодать это не вечно. Но пока ничего не предвещало дурных перемен. Небольшое стадо овцематок с ягнятами, беспорядочно перекликаясь, шло туда, куда его гнал человек. Ягнята резво попрыгивали, кидались к маткам пососать на ходу молока. Но Востон с самой ночи был настроен мрачно. И чем больше он думал, тем больше злился и на Волков, и на Базарбая, виновника этой ужасной истории. С Базарбаем он не хотел связываться, памятуя о том, что ни тронь, не воняет. А Волков надо было ликвидировать, перестрелять, уничтожить. Другого выхода он не видел. Расчет его был прост. Голоса маток и ягнят непременно приманят Волков, а он засядет в засаде. Волки набросятся на маток с ягнятами, и при известном везении он вполне может их подстрелить. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Так оно и вышло. Почти до самого полудня звери никак себя не обнаруживали. Расположив овец в укромной, хорошо просматривавшейся лощине, Бастон залег на ее краю, затаившись с ружьем среди камней и редкого кустарника. Стрелял он метко, с детства ходил на охоту. Уже ни один из кульский волк был на его счету. И потому не сомневался, что сумеет подстрелить волков, лишь бы удалось их приманить. Шумливые матки и ягнята двойни все время подавали голоса, окликали друг друга, однако время шло, а звери все не появлялись, хотя в другие дни часто устраивали набеги, вымещали злобу на окрестных стадах и, как правило, всегда в дневное время. Солнце стало припекать. Лежа на фуфайке под кустом, бастон в другое время, наверное, и вздремнул бы, но сейчас не мог себе этого позволить. Да и на душе было сумрачно. Тяжело было сознавать, что его обвиняют в гибели Эрназара. Враги его, и Качкарбаев, и Базарбай объединялись, и каждый на свой лад облыжно оговаривал его, загонял в тупик. И не понимал он, почему так устроена жизнь, за что, почему самые разные люди ненавидят его. А тут еще эти волки привязались, вынимают душу. От этого и дома покоя нет. И то ли еще будет, когда до жены дойдут слухи о его стычке с базарбаем. Столовая была полна народу, когда Базарбай поносил последними словами и его жену, и его самого, а сколько среди них недоброжелателей. А волки все не шли, и Бастон уже начал терять терпение. И тем не менее напрягал зрение и слух, выжидал, был на чеку. Важно было приметить зверей как можно раньше, чтобы выстрелить в них, едва они бросятся на овец. Уловить момент, когда волки объявятся, было не так просто. У домашних овец нет нюха, да и зрение у них никудышное. Словом, глупее и нерасторопнее нет на свете животных. Для волков овцы – самая легкая добыча. И спасти овец от волков может лишь человек. И потому волкам приходится иметь дело лишь с человеком. Так было и в этот раз. Беспечные овцы и сейчас не почуяли опасности. Они паслись, отвлекаясь лишь на зов ягнят. То и дело, покорно подставляя им сосцы, и больше никаких забот не знали. Опасность заметил лишь Бастон. Пара белобоких горных сорок, хлопотливо суетившихся поблизости, вдруг беспокойно застрекотала, стала перелетать с места на место. Бастон насторожился, взвел курок, но высовываться не стал, а напротив, еще старательнее схоронился. Действовать надо было наверняка. Он готов был пожертвовать несколькими овцами, лишь бы выманить хищников на открытое место. Но волки, видимо, почуяли опасность. Не исключено, что их оповестили о ней те же сороки. Кончив стрекотать в одном месте, они поспешили туда, где сидел в засаде бастон. И здесь тоже подняли нахальный, громкий стрекот. Хотя бастон, казалось бы, не должен был привлечь их внимание. Он, не шевелясь, сидел за кустом. Как бы то ни было, волки выскочили не сразу. Оказалось, что они разделились. Акбара, ползя между валунами, подкрадывалась с дальнего конца, а Таш-Чайнар — с противоположного. Как потом выяснилось, он полз неподалеку от того места, где хранился с ружьем Бастон. Но все это обнаружилось не сразу. Ожидая появления волков, Бастон настороженно озирался, но никак не мог понять, с какой стороны появятся звери. Вокруг царили покой и тишина. Овцы мирно паслись, ягнята резвились, сороки перестали стрекотать. Слышно было лишь, как неподалеку бежит с горы ручей и поют в кустах птахи. Бастон уже устал от долгого ожидания, но тут среди камней промелькнула серая тень, И овцы резко шарахнулись в сторону и неуверенно замерли в испуганном ожидании. Бастон весь напрягся. Он понял, это волки подпугнули стадо, чтобы узнать, где затаился человек. В таких случаях любой пастух поднимает крик и бежит к овцам. Но у Бастона была другая задача, и поэтому он ничем себя не выдал. И тогда среди каменных глыб снова метнулась серая тень и хищник в два прыжка настиг сполошившихся овец. То была Акбара. Бастон скинул ружье, ловя на мушку цель, и собрался уже нажать курок, когда легкий шорох позади заставил его обернуться. В ту же секунду он, не целясь, выстрелил в упор в набегающего на него огромного зверя. Все произошло в мгновение ока. Выстрел настиг Ташчайнара уже в прыжке, но упал он не сразу. Озлобно оскалив зубы, свирепо сверкая глазами, хищно вытянув вперед когтистые лапы, какое-то время еще летел по инерции к Бастону и рухнул замертво всего в полуметре от него. Бастон тотчас же повернул ружье в другую сторону, но момент был уже упущен. Акбара, оставив сваленную сходу овцу, успела метнуться за камни. С ружьем наперевес кинулся он за волчицей, надеясь достать ее пулей, Но увидел лишь, как Бара перемахнула через ручей. Выстрелил и промахнулся. Бастон перевел дух, удрученно огляделся вокруг. От напряжения он побледнел и тяжело дышал. Главной своей цели он не достиг. Акбара ушла. Теперь дело еще больше осложнилось. Подстрелить ее будет не так-то просто. Волчица будет неуловима. Впрочем, думал Бастон, не оглянись он вовремя на Таш-Чайнара и не срази его первой же пулей, все могло обернуться гораздо хуже. Обдумывая происшедшее, Бастон понял, что, приближаясь к стаду, звери заподозрили опасность и разделились. И когда Таш-Чайнар заметил, что человек с ружьем угрожает волчице, не подозревающей о засаде, он, не раздумывая, кинулся на врага. Собрав разбежавшихся с перепугу овец, Бастон пошел взглянуть на убитого волка. Ташчайнар лежал, завалившись на бок, ощерив громадные желтые клыки, глаза его уже остекленели. Бастон потрогал голову Ташчайнара. Громадная голова, лошади в пору. Как только зверь носил такую тяжесть, а лапы, Бастон поднял их, взвесил и невольно восхитился. Такая сила чувствовалась в этих лапах. Сколько исхожено ими, «Сколько задрано добычи!» После некоторых колебаний Бастон решил не обдирать Ташчайнара. Бог с ней, со шкурой, не в шкуре дело. Тем более, что волчица уцелела. Торжествовать нет причин. Бастон еще постоял в задумчивости, потом взвалил на плечо прирезанную волчице овцу и погнал стадо домой. Позже вернулся, прихватив лопату и кирку и весь остаток дня рыл яму, чтобы закопать труп Ташчайнара. Возиться пришлось долго, грунт оказался каменистый. Иногда Бастон приостанавливал работу и затихал, осторожно поглядывая по сторонам, не покажется ли часом волчица. Бьющее без промаха ружье Бастона лежало рядом, стоило только протянуть руку. Но Акбара пришла лишь глубокой ночью